Глава 62. Мир низших загов. з а г ж е н и ц ы похожи на больших молящихся богомолов. Их основное оружие – очень острые серповидные клешни. Имейте в виду, что это порода загов – мастера в совершении атак с прыжка. Теперь давайте рассмотрим анализ его частей тела. Прочность его грудной клетки и живота слабее по сравнению с передней частью. «Также обязательно избегайте его коз, когда столкнетесь с ним, только если вы не думаете, что быстро его одолеете». Гансус, похоже, много знал о загах-жнецах. Эти существа обладали более высокой мобильностью, чем заги-пауки, и они могли адаптировать свое строение в зависимости от разных ландшафтов, что вызывало много проблем для боевых действий человечества. «Сэр, а как высоко могут прыгать эти существа?» Один из учеников поднял руку и спросил. Всех ведьма интересовал столь важный вопрос. «Я рад, что вы спросили. Хм, вообще говоря, прыжок в пять метров для них не составит труда. Но, пожалуйста, не верьте только статистике, так как информация в ваших учебниках может время от времени варьироваться. Правда это или нет, вы узнаете только тогда, когда окажетесь на поле битвы». Студенты кивнули, когда г а н с у сказал это. Хотя этот учитель славился своей вспыльчивостью, а некоторые ученики даже жаловались на его педагогическое поведение, э й р л а н д до сих пор не уволил его, потому что он оставался одним из немногих опытных учителей Академии. Гансуса можно было назвать отличным преподавателем, если закрыть глаза на его привязанность к военным методам обучения. В конце концов, между армией и Академией все еще существовали некоторые различия. видеоанализ з а к о ж н е ц а продолжался, показывая статистику прочности, дальности атаки и некоторые базовые данные о каждой из частей его тела. Конечно, всё в видео выступало только в качестве справочного материала. Информация всё время изменялась по мере того, как заги развивались время от времени. Теперь, когда мы достаточно усвоили информацию о пауках и жнецах, Давайте продолжим нашу беседу и поговорим о Заге Землерое, также известном в простонародье как з а к м у д а к Ученые полагают, что Землерой развился из Загов-пауков. Этот вид может быть меньшим по размеру, но они гораздо более смертоносны. Несмотря на то, что Заг Землерой не такой крепкий, как остальные, с помощью своих мандибл он способен зарыться под землю всего за несколько секунд, а затем слиться с окружением, благодаря камуфляжным способностям его спины. Диапазон атаки з е м л е р о я находится в пределах от 10 до 20 метров. У него есть чрезвычайно д л и н н о е г и б к о е и очень острая ж а л о способная проткнуть вас, как шампур мяса. Примечание переводчика. Мандибулы или жвалы. Верхние парные челюсти ротового аппарата членистоногих. Конец примечания. Затем на экране началось видео о том, как Зак Землерой охотится. Кровавые видео, подобные этому, не должны были показываться в Академии. По крайней мере, не первокурсникам. Тем не менее, Гансус смог достать неоцензуренную версию и показал её всему классу. Ролик оказался поистине жестоким. Ни бойцы металл, ни человеческая техника не смогли противостоять свирепому орудию этих замискированных жуков. Обычные костюмы металл не имели шансов против такой совершенной и подлой засады. Зага землероя можно отнести к категории подземных снайперов на стороне жуков. Все в классе побледнели, увидев, как солдаты кричали от страха. Их душераздирающих криков оказалось достаточно, чтобы вызвать у каждого мурашки по коже. Они могли только представить себе боль от того, что ваше тело прокалывали и насаживали на такой шампур. Неудивительно, что люди всегда говорили, что не стоит есть перед лекциями этого преподавателя, поскольку некоторые из уроков доставят страдания вашему желудку. Гансуса удовлетворила реакции его учеников, потому что им стоило испугаться сейчас, а не на поле битвы, позже, где их могут убить. Он всегда жаловался на современные методы обучения, считая их слишком нежными и легкими, даже ребяческими. Учебные программы были направлены на то, чтобы развить мужество и побудить молодых людей быть бесстрашными. Но в них не говорилось, что следует делать перед лицом опасности. Это было главным образом потому, что конфедерации приходилось поддерживать последовательность новых вербовок, а это было непросто. Гансус осматривал весь класс и наблюдал за их реакцией. Он видел, что Мася Ору не сильно морщилась от содержимого видео. Однако, хоть она была самоуверенно и сильна, тем не менее девушка всё равно оказалась немного потрясена ужасающими сценами минуту назад. Но больше всего он удивился, когда посмотрел на Ван Дуна. «Глаза мальчика пылали огнём!» Гансусу не было чуждо это выражение. Эти глаза принадлежали ветерану, и его убийственная аура ужасала. Но такая реакция должна проявляться только у тех, то пережил бесчисленные жестокие битвы. Как такое возможно? Убийственная аура Ван Дуна не могла появиться от одного лишь изучения тактики. Он должен быть каким-то опытным бойцом, чтобы обладать таким бушующим духом. Гансус преподавал в течение многих лет, но он впервые встретил парня с такой аурой. Обычно Ван Дун не был таким, но теперь он пребывал в ярости. Что-то странное происходило с этим ребенком. «Кто-нибудь скажет мне, как собирается бороться с загом землероем при встрече?» Внезапно спросил учитель. Никто не проронил ни слова, потому что никто не желал нарваться на такого жука. Несмотря на то, что пауки и жнецы превосходили его в размере и выглядели более устрашающе, всех потряс ужасный метод атаки землероя. «Сэр, а как военные разбираются с таким типом насекомых? Есть ли способ их отследить?» Это хороший вопрос, но ответ на него должно получить уже ваше поколение в своих исследованиях, потому что в настоящее время нету с т р о й с т в а для их обнаружения. Тогда зачем спрашивать о том, что мы собираемся делать при встрече с ними? Их маскировка слишком хороша, чтобы их можно было заметить. Студенты оказались о задачены тем фактом, что не существовало никаких конкретных приспособлений для борьбы с этими загами. Ведь в таком случае получается, Встреча с Загом Землероем — это верная смерть. Сэр, как насчет тепловизоров? Заг Землерой обладает способностью регулировать температуру тела, чтобы соответствовать температуре окружающей среды. Кроме того, они, как известно, прячутся среди отрядов Загов и атакуют скрытно. Поэтому ш а н с обнаружить их с помощью тепловизора крайне низок, из-за помех, вызванных температурой тел других особей. — ответил Ганзус, помотав головой. «Как насчёт тебя, Масяуру? Как бы поступила ты?» Масяуру уставилась на экран и сказала. «У этого вида загов есть слабость. Земля начинает вибрировать перед атакой. Мы должны оставаться на стороже и искать укрытие, когда возникнет вибрация. И тогда его положение будет раскрыто при атаке. з е м л е Рои имеет более слабую стойкость по сравнению с первыми двумя видами. А также они не могут двигаться по землёй, поэтому с ними будет проще расправиться. Молодец. Вот и способ, как с ними разобраться. Солдаты носят детектор вибрации, который имеет функцию захвата частоты. При обнаружении вибрации выдаётся предупреждение, но у вас есть только трёхсекундное окно для реакции, что бесполезно, если вы в самом разгаре боя. Мой вам совет. «Валите своих врагов самыми быстрыми и эффективными способами, но не переходите в режим оголтелой атаки», — сказал Гансус. Тем не менее, ученики не были рады услышанному. Лицо учителя при этом явно говорило о том, что как бы там ни было, встреча с Загом Землероем — это огромная опасность. Попросту невозможно отрицать сложность ухода от атаки Землероя, не говоря уже об эффективности вибрационного детектора во время битвы. «Как насчет тебя, Ван Дун?» Гансус внезапно повернулся к своему любимчику. «Я? Я, в принципе, в ы н ю х у ю его и прикончу, прежде чем он атакует», сразу же ответил Ван Дун. Он вспомнил, как ужасно сложно ему было разобраться с таким жуком при их первой встрече. Если бы шутник а и н х е р и и не предупредил его о нем, его бы точно прикончили. Все в классе рассмеялись, услышав его ответ. Они думали, что Ван Дун несет откровенную чушь, потому что такого жука можно было убить, только уверев его. А люди это не собаки, так как они должны его вынюхивать?